Глава вторая. Практически идеальны абсолютно ни в чем. Дом Олкотов располагался на вершине холма в центре модного района, где все дома походили один на другой. Ассоциация домовладельцев разрешала только три цвета домов, хотя многие жители считали, что и 2 цвета слишком много а также тщательно выверенный набор заборчиков и живых изгородей вокруг лужайки перед домом и еще маленьких, относительно спокойных собачек из крайне короткого списка одобренных пород. Большинство жителей предпочитало вообще не заводить собаку, лишь бы не иметь дело со сложным процессом заполнения разрешений и заявлений, требуемых для будущих владельцев. Все эти согласования создавались вовсе не для ограничений, но лишь для спокойствия местных жителей, чтобы они могли расслабиться в идеально упорядоченном мире. Ночью здесь было тихо, безопасно, надежно. за исключением, конечно, дома у Олкотов, где тишина разбивалась вдребезги здоровыми воплями пары наборов развивающихся легких. Сирена сидела в гостиной, беспомощно глядя на кричащих младенцев. Вам уже дали бутылочку, говорила она им. Вам сменили пеленки. с вами прогулялись вокруг дома, и я укачивала вас и пела вам эту ужасную колыбельную проволчка. Почему вы до сих пор плачете? Жаклин и Джиллиан, которые плакали по какой-то из многочисленных причин, по которым плачут младенцы, или им холодно, или они расстроены, или их выбило из колеи существование гравитации, продолжали вопить. Сирена смотрела на них в полном смятении. Никто не предупреждал ее, что дети будут плакать все время. О, что-то такое было в тех книжках, что она читала. Но она думала, что сказанное относится к плохим родителям, которые не смогли принять надлежащих мер в обращении со своим отпрыском. Ты можешь их заткнуть, потребовал из-за спины Честер. И ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что он стоит в дверях в домашнем халате, и хмуро глядит на всех троих, словно это ее вина, что дети как будто созданы для того, чтобы кричать без остановки. Он тоже был причастен к появлению дочерей. А теперь, когда они тут, абсолютно все хлопоты с ними переложил на нее. Я пыталась, ответила она. Я не знаю, чего им не хватает, а они не могут мне сказать. Я не Я не знаю, что делать. Честер практически не спал вот уже три дня. Он начал опасаться, что скоро это начнет сказываться на его работе, и привлечет внимание партнеров и выставит его и его родительские способности в невыгодном свете. Возможно, это было отчаяние, а возможно, редчайший момент абсолютной ясности. Я звоню матери, сказал он. Честер Уолкэт был третьим и самым младшим ребенком. Ко времени его появления все ошибки были сделаны, уроки выучены, и его родители чувствовали себя уверенно в роли родителей. Пусть его мать была непростительно легкомысленной и непрактичной, но она знала, что сделать, чтобы ребенок отрыгнул, и возможно, если они пригласят ее сейчас, пока Жаклин и Джилиан слишком малы, чтобы попасть под влияние ее идей об устройстве этого мира, им не придется звать ее позже, когда она может испортить девочек в нормальном состоянии Сирена воспротивилась бы идее того, что свекровь будет жить с ними, вмешиваясь в заведенный порядок. Но дети кричали, а в доме все равно уже был полный кавардак. Так что ей оставалось только кивнуть. Наутро первым делом Честер позвонил матери. Луиза Олкат приехала на поезде через восемь часов. По меркам любого человека Луиза была рациональной, организованной женщиной, но только не для ее сына, ведущего чрезмерно регламентированную жизнь. Луиза любила, чтобы все вокруг имело смысл и чтобы соблюдались правила. Но по меркам сына она была безнадежной мечтательницей. Она считала, что мир полон доброты, считала, что все люди хорошие по своей сути и только ждут удобного случая, чтобы проявить это. От железнодорожной станции она взяла такси, потому что встречать ее означало, конечно, еще больше нарушить и без того нарушенный график. Она позвонила в дверь, потому что, конечно, давать ей ключи от дома было бы бессмысленно. Её глаза загорелись, когда сирена открыла, держа по ребенку на каждой руке. Едва ли она заметила, что ее невестка не причесана или что на воротничке ее блузки имеются пятна. То, что Сирена считала самым важным на свете, для Луизы не имело никакого значения. Ее внимание было полностью приковано к детям. Вот они где, сказала она, как будто близняшки были в многолетнем всемирном розыске. Не дожидаясь приглашения, она проскользнула в открытую дверь, поставила чемоданы рядом со стойкой для зонтов, где они совсем не украшали пространство, и протянула руки к малышкам. Пойдёмте к бабушке, сказала она. В нормальном состоянии сирена поспорила бы. В нормальном состоянии сирена предложила бы кофе, чай, место, куда можно поставить чемоданы так, чтобы их никто не видел. Но сирена, как и ее муж, не спала как следует ни одной ночи с тех пор, как вернулась из роддома. Добро пожаловать в наш дом, сказала она. Без дальнейших церемоний сунула обоих младенцев в в руки, развернулась и пошла наверх. Секунды позже дверь спальни захлопнулась. Луиза поморгала, посмотрела на малышек. К этому моменту они перестали плакать и уставились на нее широко открытыми любопытными глазами. Их мир был еще так ограничен, и каждый предмет в нем был новым, а бабушка была самым новым предметом из всех. Луиза улыбнулась. Привет, мои дорогие, сказала она. Теперь я с вами. И она оставалась с ними следующие пять лет. Дом у Олкотов был слишком велик для двоих. Сирена и Честер болтались в нем, как пара зубов в банке, лишь изредка соприкасаясь друг с другом. Но с появлением двух растущих детей и матери Честера тот же самый дом неожиданно показался слишком маленьким. Честер говорил на работе, что Луиза, няня из солидной фирмы, которую пришлось нанять в помощь Сирине, ведь у последней голова шла кругом от того, как сложно оказалось справляться с близнецами. Он представил ее не как неопытную начинающую мамочку, но как заботливую мать, которой просто не хватает пары рук, чтобы управиться с детьми. Идея, что этой пары рук мог бы быть он сам, так и не пришла ему в голову. Сириена говорила на встречах правлений, что Луиза, мать мужа, которая по состоянию здоровья не может работать, но очень хочет быть полезной, пока лечится от своих многочисленных, но не заразных болячек. Близняшки, разумеется, сущие ангелы, нигде не найти более послушных детей. Но Луизе нужно хоть чем-то заняться, так что пусть она некоторое время поиграет в нянечку. Идея сказать правду была просто неприемлемо. Это было равносильно признанию своих ошибок. Ну, Оолкаты не ошибались. Луиза рассказывала Жаклин и Джилиан сказки, говорила им, какие они умные, сильные, чудесные. Она говорила им хорошенько высыпаться вытирать слезы, А когда они немного подросли, она говорила им кушать овощи и прибираться в своей комнате, и всегда, всегда она говорила им, что она их любит. Она говорила им, что они идеальны сами по себе, как они есть, и что они не должны становиться другими в угоду кому-либо. Она говорила им, что они изменят мир. Честер и Сирена постепенно научились различать собственных дочерей Жаклин, которая родилась первой, похоже, исчерпала этим весь запас храбрости. Из двух близняшек она была более нежной, робкой и всегда пропускала свою сестру вперед. Она первая научилась бояться темноты и стала требовать оставлять ночник включенным. Её последнюю отучили от бутылочки, но она продолжала сосать большой палец еще долгое время после того, как Джиллиан бросила это занятие. Джилиан с другой стороны, будто родилась с недостатком здравомыслия. Она всем телом с энтузиазмом набрасывалась на каждую попавшуюся опасность, от лестниц до камина и двери в хозяйственные помещения. Она, как некоторые дети-торопышки, пошла сразу, минуя предупреждающие стадии вроде ползания. И Луиза половину дня провела, гоняясь за ней по всему дому, закрывая острые углы защиты от детей, а Жаклин в это время спокойно лежала на солнышке, не обращая внимания на опасности, подстерегавшие ее сестру. Сирена и Честер, придя домой, теперь они уходили по делам ежедневно. Были возмущены, обнаружив на своей элегантной, тщательно подобранной мебели какие-то мягкие нашлепки. И только вопрос Луизы, сколько глаз они хотели бы видеть на лицах своих дочерей, сумел убедить их оставить защиту на мебели, по крайней мере, на какое-то время. К несчастью, за умением их различать пришло желание назначить каждой свою роль. Однояйцевые близнецы вызывали тревогу у большей части населения. Пока они были маленькие, было забавно наряжать их одинаково и относиться как к одному существу, не делая разницы между ними. Но по мере того, как близняшки росли, они начали нервировать людей. Похожие как две капли воды, особенно девочки, на них смотрели как на чужеродные объекты, как на что-то неправильное. Виновата фантастика, виноваты Джон Уиндэм, Стивен Кинг и Айра Левин. Но дело это не меняло. Нужно было сделать дочерей непохожими друг на друга. Джилиан была более быстрой, раскованной и непоседливой. Сирена сводила ее в парикмахерскую и привела обратно со стрижкой пикси. Честер сводил ее в универмаг и привел обратно в дизайнерских джинсах, кроссовках и пуховке, которая была ей явно великовата. Джилиан, которой было почти четыре и которая боготворила своих практически всегда отсутствующих родителей с той силой, на которую способны только дети, Красовалась в своих новых нарядах перед завидующей сестрой, которая смотрела на нее во все глаза. Джилиан вовсе не задумывалась, к чему приведет то, что их наконец станет различать еще кто-то, кроме них самих и бабули Лу, которая видела разницу с самого первого дня, с того момента, как только взяла их на руки. Жаклин была более медлительной, скромной, более осторожной. Честер дал Сирене свою кредитную карту, и она отвела Жаклин в магазин. Совершенно сказочный магазин, где каждое платье было пышным и многослойным, будто свадебный торт, не украшено каскадами кружев, бантов и сверкающих пуговичек, а все туфли были лакированными и просто сияли. Жаклин была достаточно умна, чтобы понимать, когда что-то идет не так. Вернувшись домой, одетая как на картинке из книги сказок, Она обняла сестру и заплакала. "Да она настоящий сорванец", восклицали люди при виде Джилиан, и поскольку Джилиан была еще в том возрасте, когда быть сорванцом это не повод для осуждения, а скорее мило, очаровательно и привлекательно, Честер светился от гордости. "Ну и что же, что у него нет сына? Существуют футбольные лиги для девочек. Есть много вариантов, как она может впечатлить партнеров». Крепкая дочь всегда лучше слабого сына. Да она настоящая принцесса, восклицали люди при виде Жаклин. И поскольку именно это всегда хотела слышать Сирена, желая завести дочку, она жадно впитывала эти похвалы, скромно прикрывая рукой широкую улыбку. Жаклин была идеальна. Она вырастет точно такой же, как те девочки, что вдохновили Сирену завести свою, только еще лучше, потому что они с Честером не совершат ошибок, которые совершают менее хорошие родители. Мысль о том, что они с Честером не делают никаких ошибок как родители, просто потому, что они вообще ничего не делают как родители. Никогда не посещала ее. Она их мама, Луиза просто нянчилась с девочками в лучшем случае, а в худшем дурно влияла на них. Да, пока Луиза не приехала, все шло наперекосяк, но это просто потому, что она была вымотана родами. Чуть больше времени, если бы не Луиза, перетянувшая на себя одеяло, Сирена освоила бы все необходимые тонкости дела. Да, так и было бы. Когда близняшкам исполнилось четыре с половиной года, их стали водить в садик на полдня. Они уже были достаточно большие, чтобы вести себя прилично на людях, достаточно большие, чтобы заводить нужных друзей, устанавливать нужные связи. В первый день, пока Луиза собирала их, Джиллиан, которая была храброй внутри родного дома и боялась всего снаружи, плакала. А Жаклин, с ее бесконечно пытливым умом и жаждой узнать гораздо больше того, что мог вместить один дом, нет. Стоя в пышном розовом платье и туфельках в тон, она молча и терпеливо наблюдала, как бабуля Лу успокаивает ее сестру. Ей не приходило в голову ревновать. Да сестре сейчас уделялось больше внимания, но она знала, что это означает, что позже бабуля Лу найдет повод, и они что-то сделают вдвоем, только с Жаклин. Бабуля Лу всегда знала, когда одна из близняшек была обделена вниманием, и всегда старалась компенсировать это, чтобы избежать дисбаланса. Придёт день, когда все, что будет у каждой из вас, только вы сами. Так она говорила всякий раз, когда одна из близняшек беспокоилась, что другая что-то получила, а она нет. Не забывайте об этом. Итак, они пошли в детский сад. И держались друг за дружку, пока страхи Джиллиан не развеяла воспитательница. Она пахла ванилью, и у нее были красивая юбка и красивая улыбка. Тогда Джилиан отпустила Жаклин и убежала играть с мальчишками, которые нашли красный резиновый мяч. А Жаклин переместилась в угол, занятый девочками, чьи красивые платьицы были настолько тесными, что им только и оставалось, что стоять в кружочке и восхищаться друг другом. Они были маленькие. Они были застенчивые. Они стояли в углу словно стайка ярких птиц, косились друг на друга и наблюдали, как более свободные и шумные дети кувыркаются и катаются по полу. Но если девочки и завидовали им, никто из них не сказал об этом. Но тем вечером, вернувшись домой, Жаклин запихнула свое платье подальше под кровать, где его нашли уже тогда, когда она давно из него выросла. А Джилиан села в углу, обложившись куклами, и отказалась разговаривать со всеми, даже с бабулей Лу. Мир менялся, Им не нравилось это. Они не знали, как это остановить. В день, когда Джилиан и Жаклин исполнилось пять, им испекли трёхъярусный торт, украшенный розовыми и бордовыми розами и съедобными блестками. На заднем дворе им устроили вечеринку. Там были надувной замок и заваленный подарками стол, вся их группа из детского сада, а также все дети, чьи родители работали или в фирме Честера, или в правлениях, куда входила Сирена. Многие из них были старше близняшек и образовали свои группки по углам двора или даже внутри дома, куда не долетали визги младших. Джилиан нравилось, что все ее друзья здесь, в ее собственном дворе, где она знает рельеф газона и расположение всех разбрызгивателей. Она носилась вокруг, как дикая, смеясь вопья, и они носились вместе с ней, потому что только так они умели играть. В основном это были мальчики, еще слишком маленькие, чтобы считать девочек чумными и выучить фразу: "Девчонок не приглашали". Луиза, слегка нахмурившись, наблюдала за происходящим с заднего крыльца. Она знала, насколько жестокими могут быть дети и насколько роль Джиллиан навязана ей родителями. Год другой правила игры изменятся, и Джилиан останется без друзей. Жаклин держалась подальше от этих игр и поближе к бабуле, переживая, как бы не запачкать свое красивое платье, которое выбиралось специально для этого события и которые ей строго-настрого велели сохранить в полном порядке. Жаклин не знала почему. Джилиан без конца изглаживала свою одежду, и все всегда отстирывалось. Так почему бы не отстирать ее платье? Но была уверена, что тому есть причина. Причина была всегда, просто родители никогда не могли ей ее объяснить. Честер управлялся с барбекю, демонстрируя свое мастерство повара и кормильца. Неподалёку сидели его бизнес-партнёры, потягивая пиво и болтая о работе. Ему казалось, что он вот-вот лопнет от гордости. Вот он, в собственном доме. Теперь он отец. И вот они, люди, на которых он работает, видят, какая у него замечательная семья. Им с Сиреной нужно было завести детей раньше. Твоя дочь натуральная задира, а? Олкот?» Это точно. Честер перевернул бургер. Людей, которые зарабатывали на жизнь изготовлением бургеров, Честер называл бургер-шлепами и смотрел на них свысока. Однако сейчас это его совершенно не смущало, собственно, как и всех окружающих. Похоже, она будет довольно шустрой, когда станет постарше. Мы уже присматриваемся к детским футбольным лигам. Вот увидите, в будущем она станет спортсменкой. Моя жена убила бы меня, если б я попытался надеть на дочь штаны и отправить играть с мальчишками, сказал другой партнер с горькой усмешкой. Тебе повезло. Родить сразу двоих это то, что нужно. Абсолютно верно, ответил Честер, будто все так и планировалось. А что за старушка рядом с твоей второй дочкой? спросил главный партнер, кивая в сторону Луизы. Это та самая няня, Она выглядит немного. Ты не думаешь, что она может уставать, постоянно гоняясь за двумя растущими девицами? Пока она отлично справляется, ответил Честер. Что ж, держи ухо востро. Знаешь, что говорят о старушках? И глазом моргнуть не успеешь, как уже не она возится с твоими детьми, а ты возишься с ней. Честер перевернул другой бургер. И ничего не сказал. На противоположной стороне двора, рядом с красивым, посыпанным сахарной пудрой тортом, сирена порхала среди роя воркующих светских дам и ощущала себя уютно, как никогда раньше. Она наконец заняла положенное ей место в обществе. Вот он, ответ. Дети Жаклин и Джилиан открывали последние двери, что еще оставались между ней и настоящим социальным успехом. Главным образом Жаклин, как ей казалось, которая была ровно такой, какой и должна быть юная леди, тихой, нежной и все более вежливой с каждым годом. Что говорить, иногда Сирена забывала, что Джилиан тоже девочка. Настолько сильным был контраст между детьми. Некоторым женщинам, с которыми она работала, было не по себе от того, насколько жёстко она ограничивала Жаклин. Обычно это были женщины, которые называли ее дочь Джек, и позволяли ей играть в салочки по влажной траве или гладить чужих собак, а потом приходилось вычищать платье от шерсти. Как только Сирена чуяла такую женщину, она потихоньку начинала методично перемещать нужное имя вниз по спискам приглашенных гостей на мероприятие, которые она контролировала, пока имя вовсе не исчезало. Оставшиеся быстро смекнули, что к чему, И какие-либо критические высказывания прекратились. Что хорошего в том, чтобы высказать свое мнение, если это приведет к потере места в обществе? Нет, пусть лучше род будет закрытым, а возможности открытыми, так всегда говорила Сирена. Она обвела взглядом двор, выискивая Жаклин. Жилиан найти было легко. Как всегда, она была в центре в высшей степени кошмарного хаоса. Обнаружить Жаклин было труднее. Наконец, Сирена засекла ее за спиной Луизы. Та жалась к бабушке, будто только ей единственная она могла доверить свою безопасность. Сирена нахмурилась. Вечеринка удалась на славу, как полагается. Торт был съеден, подарки открыты, шишки набиты, были содраны две коленки у двух разных детей испорчено одно платье. И один перевозбужденный малец не успел добежать до уборной, и его вырвало клубничным мороженым и ванильным кексом прямо посреди холла. С наступлением ночи Жаклин и Джиллиан надежно укрылись в своей комнате, а Луиза заваривала себе чашечку чая. Она услышала шаги за спиной. Она повернулась и нахмурилась. "Говорите покороче", сказала она. Вы же знаете, как волнуется Джил, если меня нет в комнате, когда она приходит за поцелуем на ночь. Ее зовут Джилиан, мама, а не Джилл, — сказал Честер. Это ты так зовешь ее, — ответила Луиза. Он вздохнул. Пожалуйста, не усложняй все еще больше. Что именно? Мы хотим поблагодарить тебя за время, которое ты посвятила нашим детям, сказал Честер. Поначалу с ними было столько хлопот, но сейчас полагаю, мы вполне можем справиться сами. «Пять лет это не значит конец хлопотам, мой мальчик, подумала Луиза, но вслух сказала: Вы так считаете? Да, сказала Сирена. Огромное спасибо за все, что вы сделали. Вам не кажется, что вы заслужили возможность отдохнуть? Нет ничего утомительного, когда заботишься о детях, которых любишь как своих собственных, сказала Луиза, но она уже понимала, что проиграла. Она сделала все, что могла. Она старалась побуждать обеих девочек быть самими собой и не срастаться с теми ролями, которые с каждым годом все настойчивее навязывали им родители. Она старалась внушить им, что есть сотни, тысячи, миллионы различных вариантов, как можно быть девочкой, и каждый из этих вариантов приемлем, и в том, чтобы быть такой, какой хочется, нет ничего плохого. Она старалась. Удалось ей это или нет, практически не имело значения, потому что здесь и сейчас стоял ее сын со своей женой. И ей предстояло оставить этих драгоценных детей в руках людей, которые не нашли времени узнать о них хоть что-нибудь, кроме самых общих поверхностных вещей. Они не знали, что Джилиан была храброй, потому что чувствовала, что Жаклин где-то рядом. А у Жаклин, что бы ни случилось, всегда найдется тщательно продуманный план действий. Они не знали, что Жаклин осторожничает, потому что ей забавно наблюдать, как мир взаимодействует с ее сестрой, и она считает, что на брызги лучше смотреть со стороны, вне радиуса их разлета. Так лучше видно. Также они не знали, что из-за них и их постоянных напоминаний, чтобы она не заморала платья, слишком модные для ее возраста, у нее постепенно развивался ужас перед грязными руками. Но им было бы все равно, если бы она сказала им об этом. Мама, пожалуйста, сказал Честер, и это значило, она проиграла. Луиза вздохнула. Когда вы хотите, чтобы я уехала? спросила она. Будет лучше, если вы уедете до того, как они проснутся, сказала Сирена. Вот и все». Луиза Уолкот исчезла из жизни своих внучек так же легко, как появилась, превратившись в далекое имя, что присылает открытки на день рождения и подарки при случае, которые по большей части изымались сыном и невесткой. И для девочек это стало еще одним окончательным и неопровержимым доказательством, что взрослым никогда-никогда нельзя доверять. У девочек были уроки и похуже. Этот, по крайней мере, мог бы однажды спасти им жизнь.